Глава вторая. Таня шла домой. Шла, честно говоря, кое-как, на гоза-нагу, потому что устала как собака. И кто бы на её месте не устал. Сначала медколечь, в котором она честно отпахала с половины восьмого до 4. Потом подработка до самого вечера. Посидеть, отдохнуть. Нет, не слышала. Понятно, домой. Едва и едва вспоминает ту самую поговорку: 100 километров не расстояние, 100 рублей не деньги, 100 лет не старуха. Чувствовала себя Таня так, словно ей 100 лет, и надо проползти ещё 100 километров. Силы под вечер попросту исчезали куда-то. Еда. Последний бабушкин пирожок был съеден примерно 6 часов назад, и его остатки бесследно растворились в организме. На улице тани еду не покупала. И дорого, и мало ли что, отравишься, на несколько дней из жизни выпадешь. Полчаса сытости не стоит подобного риска. Лучше потерпеть, подождать. Да, вот это в юных медиков крепко вбивается. Микробы, токсины, ботулизм. Если так прикинуть, заразы и опасность поджидают хрупкий человеческий организм на каждом шагу. Как люди ещё в Поля лити не вымерли, непонятно. Ну и денег нет. Ладно, ладно. Она бы сейчас и любой токсин скушала и переварила. Просто нет денег. И на то, чтобы доехать до дома тоже. Поймать бы частника. Но где ты его поймаешь в 10:00 вечера, да ещё неподалёку от кладбища. Да и район такой. Хороший район, собственно говоря, но промышленный. и складбищем. С другой стороны, где живётся, там и живём. Нет пока денег на квартирку в центре Барска, в Красноармейском районе. Примечание. Автор меняет и название города, и названия районов. Заработаем. Ну это потом, а пока спасибо хоть так-то живем. Таня тащилась, проклиная сволочей, которым нравится бить лампочки в фонарях, переступая тяжёлыми говнодавами. И когда из переулка вышли трое подвыпивших парней, даже их не заметила, пока орать не начали дурными пьяными голосами. Сначала она даже не отреагировала. Обычно и компании такие на неё не реагировали никак, но эти, видимо, выпили более чем достаточно, до полного заливания спиртом меж ушного канатика. Девушка, а девушка. Это мы тут гляем. «Компань-нжна!» Таня молча прошла мимо. «Как же! Метод, который обычно срабатывал, на сей раз дал осечку. Какая-то пигалица и мимо!» «Да они! Да оно! Ух! А тут кому-то нюхается и не восторгается, а мы ее сейчас того восторжим или ухнем, или...» Обычно фантазия у подобных компаний гадкая, Активность высокая, а результаты действий плачевные. И рыдают потом такие детинушки горючими слезками с воплем. «Не виноваты я мы!» Только вот их жертвам это никак не помогает. Никогда. Тане тоже не помогло бы, потому что ее дернули за плечо назад, а потом не сдаваться же без боя. Конечно, нет. Только вот где они, те самые боевые приемы, непобедимые героини, И газовые баллончики. В кино. А в жизни, да в нужный момент, увы. Или заканчиваются, или еще что. Нету-ти. Совсем нету-ти. Так что история бы завершилась, не начавшись, если бы не... «Ой!» — сказала Таня. За спинами хулиганов вспыхнуло нечто зеленое, похожее на заклинание Авада Кедавра — из фильмов про Гарри Поттера. А поскольку единственное, что задерживается в головах подобных особей это фильмы и игрушки, они так его и опознали. Мама! Заорёл самый сообразительный и кинулся на утёк. Бежим! Дошло и до оставшихся двоих. Таня, которую так и бросили на месте, даже дёргаться не стала. Бежать куда? Вперёд. «Угодишь в сияние! Назад за этими козлами!» Простите, уважаемые рогатые млекопитающие, те, кто имел дело с козлами, знают, что напрасно с ними сравнивают подобных представителей рода человеческого. Козёл-то всяко умнее, полезнее, а иногда и внешне интереснее подобных мужчин. А если они сейчас на 300 метров отбегут, да сообразят, что за ними никто не гонится... Да захотят продолжить веселье. Нет, ей такого не надо. И Таня оставалась на месте. Только к стене дома прижалась. Грязная, конечно. Ну да ладно, переживем, наверное. Сияние ей точно ничем не угрожает. Не дерется и не кусается. А ввось ничего и не случится. Зеленое сияние вспыхнуло еще раз. И Таня почти на руки из него вывалилась. Девушка. Пипец, сказала Таня, уже понимая, что это непросто. Будущий медик, более того, фельдшер-акушер, она прекрасно могла оценить ситуацию уже сейчас. Девчонка была худой как скелет, заморенной, в каком-то белом балахоне, вроде больничной рубашки, только штампа на животе не хватало. Длинные тёмные волосы доставали аж до колен, стянутые в нескольких местах чем-то вроде жгутов. А, вот ещё. Это Таня узнала сразу. Шрамы от игол. Шрамы на венах, на руках и ногах. Наркомания? Не похоже. И обычно наркоманы вот так не появляются. Из зелёного света и воздуха. Сияние погасло. Девчонка шлёпнулась в грязь. Таня включила фонарик на мобильном и внимательно осмотрела окрестности. Получалось так, что несчастный выпал на асфальт прямо из стратосферы, а больше и ниоткуда, прямо по Булгакову примечания. И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. Мастер и Маргарита. Ну нет здесь подходящих в случае зданий. И самолёт тоже не пролетал, и даже ковёр самолёт. И что теперь делать? Для начала нащупать пульс, проверить дыхание. Таня готова была поклясться, что девчонка жива, просто истощена до крайности. А делать-то что? Допустим, у Тани, как у будущего медика, и нашатырь есть в сумке, и нет. Вот Гальпельницы с глюкозой нет. Она бы сейчас пригодилась. И поесть нечего, и даже чай из бутылки она весь допила. Конфеток и тех нет, даже самых паршивых леденцов. Да и не леденцы тут нужны, а нормально откармливать ребёнка. Оставить её тут, вызвать полицию, скорую. Таня не обольщалась. Знала она, как работают эти службы. То есть, да, да, конечно, очень хорошо. Никто и спорить не будет. Но без денег, документов и родственников со связями туда лучше не попадать. Дура она и не лечится, а жаль. Сейчас ей как раз и можно, как студентке БМК, то есть Барского медицинского колледжа. Любые врачи посмотрят, за одной студентом покажут, и всё на халяву, и всё мимо. Таня борчала про себя, а сама уже поднимала с асфальта лёгунькую девчонку, по всем правилам руку себе на шею, разогнуться так, чтобы не сорвать спину, научины уже. И раз и пошли куда? А вот куда надо, туда и пошли. Домой, то есть. Две улицы осталось и один закоулок. Ох, что ж я дура-то такая. Девчонка весело тряпкой. И Таня радовалась, что уже вечер. Поздно. а то бы соседи влезли с вопросами, и что им ответить? Была в морге, взяла работу на дом. А так тишина, хотя ей и с домом в этом плане повезло. Есть такие дома, восьмиквартирники. Строились они во времена Иосифа Виссарионовича. И строились так, что его двухсотлетний юбилей, наверное, отметят. Да, в них не идеальная планировка. Да, изначально в них была предусмотрена печь, и не предусмотрен туалет, но вот конкретно этому дому повезло. В нём имелись кирпичные перекрытия и даже санузел. А танин дедушка в своё время смог передвинуть перегородки, но и получились у них и ванная, и туалет раздельные. Благо в туалете даже окно было предусмотрено. И второй раз повезло таниному деду, когда ему дали не двушку, а трёшку. Вот и он, двор с клумбами, качелями и сараями, отгороженный от других дворов. Вход в дом. На первый этаж и тут же лестница идёт на второй. Примечание. Серия домов КС-850, если кому интересно, до сих пор стоят. Не-не, это не аварийное жильё, по сравнению со многими другими. Это очень даже неплохо, если дома не саманные, а кирпичные. На первом этаже четыре квартиры. Три двушки, одна трёшка. На втором то же самое. Архитектурный минимализм, балконов нет. Подвала нет. Коммуникации все проходят под полом первого этажа. Хочешь делать ремонт – вскрываешь полы. У них первый этаж, так что на полу два ковра, один на другом. Таня ещё и ничего. А вот бабушка мёрзнет. И сырость тоже. Ключ повернулся в замочной скважине. Фу, доползла. Впрочем, на планировку квартиры Таня не жаловалась. Входной небольшой тамбур, в нём даже был выделен челанчик для одежды, и с тамбура три двери: одна в гостиную, вторая в спальню, третья на кухню и в санузел. Гостиная самая большая комната. Две спальни совмещенные. Вдаль не спит бабушка, в ближней Таня. Вот перегородку между спальней и кухней дед и перенес немного. Получилась ванная два квадрата, туалет два, кухня семь и спальня девять. Живи, друг, не надо себе ни в чем отказывать. Хотя после войны дворец. Таня кое-как сгрузила бесчувственную девчонку прямо на пол и выдохнула. «Фу, гном!» Симпатичная мордаха чёрного ротвейлера послушно сдала назад. Две кошки, Муся и Люся, назад не сдали, полагая, что фу и кошки это вообще несовместимо. Танечка, что случилось? Бабушка кое-как вышла в коридор, и Таня улыбнулась. Нет-нет, всё в порядке, правда. Бусь, ты не волнуйся, ладно. Я тут немножко, в общем, Вот нам ещё одна подобрашка. Бабушка даже плечами не пожала. А что тут скажешь? Ротвейлера в своё время кто-то выкинул из машины. Три перелома, до сих пор на заднюю лапу прихрамывает. Не взрослого выкинули, нет, щенка-подростка при ней было. Она его изобрала. А уж-то не ему уколы колола, бинтовала, спасли. Мусю Таня спасла от усыпления. пришла с гномом в ветклинику купить обработку от блох-клещей. Им это надо, тайга кругом. А туда на осыпление принесли молоденькую мейн-куншу. Пригрешение. А вот покупали как породистую, и выяснилось, что породы особо нет, разве что половинка, но есть лешай. Хотя по танинному мнению, такие хозяева заслуживали и оплешивить, и опаршивить. Нужна вам статусная игрушка. Так купите чучело. Кормить не надо, не линяет, под ногами не путается, и будет вам счастье. Опять же, чтобы в Инстаграмиться, простите. Инстаграмиться чучело и передевать можно, и в любой позе сажать. Нет? Так купите чучело на шарнирах. А это живое существо. Что ж вы сами-то из залишая утопиться не пытаетесь? Не? «А что так?» Жалела Таня только об одном. Надо было морды набить муськиным хозяевам. Но тогда б кошку точно забрать не получилось. И так ветеринар ее потихоньку потом отдал с заднего крыльца. С Люсей тоже обычная история. Котенок, газон, снег, зима. И люди, равнодушно проходящие мимо. А вось найдется кто-то, подберет, пожалеет. Да-да, и там котёнку будет лучше. Бабушка Людмила пройти мимо не смогла. И обрёл трёхцветный котёнок и дом, и кормушку, и старшую подружку. Хотя по длине Люся как раз была с мусин хвост. Пришлось лечить бедолагу и от пневмонии, и от чесотки. Ну да ладно, справились. Единственный минус Люська отказалась отзываться на другое имя. Луся и всё. Ну и ладно. Бабушку всё равно называли только милой, а Люську обычно звали заразой. Точно знали, кто тут главная шкода и вредина. Характер такой, куда деваться. Эта подобрашка была покрупнее, но бабушка всё равно ничего странного не заметила. Надо же расти над собой. Танюш, ты её как-то посадила бы? Бусь Я ей сейчас уколчик сделаю, а там разберёмся. И кто я, откуда, сама видишь, она никакая. Бабушка видела и понимала, что бросить девчонку в таком состоянии было нереально. У них хоть и областной центр, а дряни всё одно хватает. Сдать в полицию и скорую помощь. Так первый вопрос будет: не вы ли её до того довели? Второй и третий: кто наскройней? Тот, кто сбежать не успел. Судьба такая и начнется. Нет-нет, все Таня сделала правильно. О чем бабушка и сказала. Жаль, помочь ничем не могла. Суставы. Застарелый артрит, зараза, гнул в дугу. Как тут кого-то таскать? В магазин сходить было сложно. Кое-как квартиру брать, да поесть сварить. И то дело. Таня, впрочем, и не нуждалась в помощи. Она подхватила из стоящего на полке мешочка горсть кедровых орехов, сунула в рот и принялась активно жевать. Самое то, чтобы не свалиться. Вот так. Теперь ботинки в обувницу, а то есть тут отдельные хвостотатые. Ветровку, май на дворе не жарко по вечерам, на вешалку, свитер туда же и перехватить поудобнее девчонку. Ванная. Ладно, полотенцем обойдёмся влажным. Пока. чтобы в доме у будущего медика до витаминчиков не было. Рука у Тани тоже была лёгкой, так что девчонку она уколола легко и быстро, а потом принялась обтирать влажным полотенцем и разглядывать. М-м, да. Кадер, однако, или кадавар, тоже похоже. Это на улице не видно, а здесь и сейчас Тани. А она вообще человек Не выдержала первой бабушка Мила. Нравились ей и сверхъестественные, и секретные материалы, и вообще были предпосылки. Начнём с цвета волос. Зелёных, таких, словно их в зелёнке сутки вымачивали. Краской такое нет. Вряд ли такого добьёшься краской. Корни вон тоже зелёные. Строение лица. Лицом абсолютно овальное. Нет, нет. Не как это у косметологов записано, а именно что? Овальное. Узкий подбородок плавно переходит в расширяющиеся скулы и потом опять сужается. И лоб получается почти треугольный. Чёткий геометрический овал. На лбу наросты. Причём какие-то странные, словно коричневые бляшки на коже. وجه смуглая. Может и загар, может и от природы такая. Чуть светлее, чем у индусов, но не намного. Нос тонкий и ровный, губы бутончиком классическим. Брови две совершенно ровные и прямые полосы от переносицы и до висков, да бляшек. Глаза пока не ясно какие. А уши Таня послушно продемонстрировала бабушке ухо девушки. Не эльфийское, не застрённое, а такое, словно в форме дубового листа. Первое, что в голову приходило при взгляде на уши. Дубовый лист, сверху уже, снизу шире, вырезата такие характерные по краю уха. Какая-то она нетипичная. задумчиво высказалась бабушка Мила А что? Артрит? Дело такое. Хорошо хоть мышкой двигать не мешает и по интернету лазить. Насмотрелась. Таня вздохнула. Бусь, у неё ноги в грязи, но не сбиты. То есть она не шла никуда. И вот, смотри. На полотенце явственно были видны кровавые разводы. Раны, царапины есть? Нет? Значит, или где-то на покрове походила, или на неё попала. М-м, да. Пока не очнётся, не разберёмся. Подвела итог бабушка. А в следующий миг девчонка открыла глаза, большие, зелёные и с вертикальными зрачками. Твою мать! высказалась Таня. Девчонка отшатнулась, вжалась в стену. Дальше там было просто некуда. Взвизгнула. Таня тут же отскочила назад, подняла руки. Правда, жест мира слегка обесценился грязным полотенцем. Бывает. «Тихо, тихо, все в порядке. Тебя никто не тронет. Аэлла, ла-ла-ролен». Дальше Таня вообще не разобрала. Какая-то пивучая трель. Бабушка Мила только головой покачала, а потом отодвинула внучку в сторону. Ну, тихо, тихо. Всякое бывает лиха. Всё пройдёт, зима пройдёт, и весна нас скоро ждёт. Тут важны не столько слова, сколько тон. Спокойный, тёплый, уютный, как бы говорящий Ты среди друзей, и девчонка расслабилась. А потом перевела взгляд чуть левее. Музьке и Люське надоело ждать, когда на них обратят внимание. А что такое пара метров для взрослого мейн-куна? Один элегантный прыжок, и Муся уже на кровати, вовсю обнюхивает девушку. А потом еще и под руку полезла. Гладь, ты что, не видишь? к тебе кожь пришла люська прыгать не стала пузико такое подчиняется законам гравитации бывали и недолёты и просчёты поэтому она ужиком проскользнула между ногами людей и тоже вскочила на кровать шелоси э та не развела руками может и это эси кто ж тебя знает своим иностранным и едва не проехала верхом на ратвейлере, который тоже протиснулся поближе к дриаде. Подумаешь, между ног у человека. Ротвейлер, собачка не крупная, почти чихуахуа, только откурмленный. Интересно, кто эта девчушка, что к ней зверё так липнет? Эльфейка? Кто её там разберёт? Зелёные глаза оглядели комнату, остановились на здоровущей финиковой пальме. И девушка словно расслабилась. Из неё будто проволоку выдернули, а была та проволока, под током. Авелле. Тань, ты иди, кушай, а мы тут разберёмся, вздохнула бабушка Мила. Суп на плите, вот заодно и ей бульончика налей. Ладно. Чует моё сердце, это надолго. Танино сердце тоже так чуяло. А сама Таня чуяла аромат лапши и есть хотелось зверски. Кастрюля стояла на плите, Таня нацедила в кружку бульон и принесла в комнату. Демонстративно сделала глоток из кружки, протянула её девчонке. Мимоходом порадовалась, что та действительно расслабилась, в угол уже не жалась, это хорошо. Вся живность её просто акупировала. кошка под одной рукой, кошка под второй рукой, умильная собачья морда на ногах. Совести у вас нет, рассадники для блох, высказалась Таня, передавая кружку. На неё посмотрели три пары удивлённых глаз. Совесть? У них да ладно. Хвост они мышиный положили на ту совесть. Девчонка понюхала, осторожно отпила Потом сделала ещё глоток. "Оса, Эди, кушай", напомнила бабушка и уверенным жестом накинула на плечи девчонки свою шаль, тёплую. Та послушно укуталась, принюхалась. "Конечно же, мята". От шали пахло любимой бабушкиной лимонной мятой. И сделала ещё глоток и ещё. На глазах розовея, Вот так, маленькая, продолжала тихо приговаривать бабушка. Всё, что было, пройдёт, всё снежком занесёт, а по снегу следы всё до талой воды. Всё избудится сном, убежит к лесом, оплывёт по воде, не вернётся в обиде. Такие присказки бабушка могла сотнями складывать, сколько раз таня под них засыпала. Ох, а сейчас как спать хочется. Но сначала лапша. На кухне Таня почти всосала в себя тарелку лапши за пару минут и вернулась к бабушке. Бусь, как найденька, её зовут Салея. Салея ткнула в себя незнакомка. Салея Артриетта Шалаен. Мила ткнула в себя бабушка. Людмилу Владимировну Бочкина, Таня, Татьяна Михайловна Углова, Миилу Танея Солея ещё раз повторила незнакомка. Лея предложила Тане. Девушка подумала. Лея. Ала. Кажется, она согласна на Лею, решила Таня. Будь я поела Завтра мне опять с утра крутиться. Давай я ей душ-туалет покажу, да всем спать. Достанешь ей пока бельишко, можно из моего. Хорошо, детка. Таня кивнула и протянула руку к незнакомке. Можно? Размернутой ладонью вверх. И Лея вложила в ее руку свои пальчики. В полноценной ванной у Тани с бабушкой не водилось. Повезло. Была... Душевая кабинка. В соседнем доме решили сделать аптеку вместо квартиры. Проводили ремонт, ну и выкидывали мебель. Бабушка Мила не растерялась. В итоге сталинских времен жутковатая ванна с отколотой эмалью уехала на помойку, а их ванная комнатка обзавелась симпатичной душевой кабинкой. Кстати, довольно дорогой. А самое главное – на халяву. Примечание. Примечание. Невыдуманная история из жизни. Таня потыкала пальцем в телефон. Дома он ловил интернет исправно, так что ролик найти было несложно. Душ. Дюш. Почти правильно. Смотри. Лея уставилась на экран словно на чудо. Потыкала в него пальцем, телефон предсказуемо завис. Таня вздохнула, сбросила окошко и поставила ролик. заново. Потом показала, как включается горячая вода и холодная, дала шампунь и мыло, повесила на гвоздик полотенце и халат. Лея увлечённо за этим наблюдала, и ей несомненно нравилось, даже то, что рубашка была явно бабушкина, пасона мешок противотанковый, а халат дешёвым китайским с ромашками и выцветшим и унитаз. Она посмотрела ролик, кивнула и отправилась в тесную клетушку. Коснулась двери. Можно? Та не поняла, прикрыла дверь, подождала, пока незнакомка сделает свои дела, потом показала ей на душевую кабинку и вышла. Пусть моется. Ей надо пока диван разложить, постелить, Бусе сложно будет. Ничего, жизнь такая штука. Хоче ж лете о том, что помог, а не о том, что прошёл мимо. Может, ты и поможешь лишний раз сволочи, но сам-то останешься человеком, разве нет? Салея стояла под горячими струями. Вода пахла какой-то гадостью, но это было неважно, совсем неважно. Она всё сделала правильно. Побег удался. Правда, у неё теперь не так много времени, но это уже другое. Совсем другое. Интересно, куда она попала? Впрочем, главное, что не к тем. У тех нет животных, нет растений. Они любить не умеют. А тут Салея чувствовала мягкое тепло любви всей кожей. Эмпатия такая штука. Девушка, то не я, любила Меилу. И животных они любили. Салея не стала обращать внимания на таинтон, потому что злости в нём не было. Она ворчала, но ей и в голову не пришло отпихнуть собаку, столкнуть с на полкошку. Выданные ей вещества пахли какими-то травами и снова химией, но отмывали хорошо, и лучше их запах, чем тот. Салея поужилась под горячими струями и решительно перекрыла воду. Вот так. исходящую от девушки усталость, она тоже чувствовала и от её родственницы. Да, похоже, у них схожая аура, от них схожие ощущения. Судя по возрасту, бабушка, прабабушка, они не такие, как Даерте, они выглядят иначе, но очень похожи. Две руки, две ноги, впрочем, Те тоже похожи, но они не даэрте, вообще не люди, они хуже зверей, они монстры в обличье людей. Потому что ни одно живое существо не будет так жестоко. Природа бывает и коварна, и расчётлива, но в ней всё находится в равновесии, жестоком, но необходимом. А то что они делали, сейчас она не станет об этом думать. Она слишком устала, и ей плохо. Она всё обдумает завтра. Салия это точно знала и обдумает и попробует поговорить с местными жителями и узнает, куда попала. А сейчас она вытерлась полотенцем, которое сладко пахло травой, настоящей, не химической, не искусственной. Потом надела на себя рубашку. Млия это её ощущение. «Ничего общего с лабораторными рубахами. И рюшки эти забавные». Потом накинула сверху еще одно платье. Платье, наверное, и вышла из ванной. «Ой, ой, ой», сказала Таня и показала на ее волосы. Солея развела руками. «Что поделать? Наверное, придется отрезать. Жаль, конечно, но надо». Она легкое как промыло, раздирая руками, но расчесать бальзам с алле покачала головой, не понимая о чём речь. Таня пошла в ванную, протянула руку и взяла с полки коробочку. Открыла, показала, что там нет ничего страшного, только желтоватая масса, которая тоже пахла травами, и решительно зачерпнула пальцем, растёрла между ладонями. Потом протянула руки к Салее. Можно? Так поняла и шагнула навстречу. Опасности она не чувствовала, только желание помочь и усталость. Таня принялась втирать бальзам в её волосы, сначала в кончики, потом взяла расчёску и показала, как распускаются узелки в зелёных тяжёлых прядях. Салея поняла. Пал сам. Да. Алла Девушки переглянулись. Салея зачерпнула бальзам и тоже принялась втирать его в волосы. И всё равно прошло не меньше получаса, прежде чем они расчесали всю её гриву. Потом Таня заплела её в косу и завязала лентой, красивой, белой. А Сам Таня только рукой махнула. Вымоталась она так, что упасть бы Какие там силы просто упасть и уснуть? Войти в тайгу, выкинуть из берлоги медведя, попинать за то, что он гад такой всю зиму спит, залезть самой в берлогу и спать. Пойдем. Кровать была не особенно мягкой, но после того ложа, солея, как на облако улеглась, и белье было желтым иллюзимым. в забавных мишках и пахло цветами. И кошки запрыгнули на кровать и принялись мурчать, и как тетя Дияла. А рядом возникла забавная пёсья морда. Залея улыбнулась животным и растениям. Тут вся комната в зелени. Залея чувствовала, как оживает внутри её сила, расправляет крылья. Каждое животное Каждое растение — ее сила. Но здесь ей не с кем было драться. Здесь царит мир. Она откинулась на подушку. «Оса! Та не я!» «Спи, Лея! Все будет хорошо!» Таня выключила верхний свет, резкий и жгучий, напомнивший о лаборатории, и, повозившись, достала откуда-то снизу белого зайца. потянула какую-то веревку, воткнула ее в стену. Комната озарилась. Нет, полноценным освещением это не назовешь, но было видно, что происходит. «Ночник», — назвала предмет, — «та не я». И, понимая, что собеседница слова ни о чем не говорит, нашла очередной ролик. Салея кивнула. Там, конечно, был не заяц, но она поняла — Это светит, пока ты спишь, чтобы не испугаться, если проснешься. Она ещё раз поблагодарила и через минуту уже спала. Таня только головой покачала и пошла к бабушке. "Бусь, можно?" Бабушка Мила готовилась ко сну. Она уже и переоделась, и рядом всё необходимое поставила, и даже от кошек с собаки закрыла. Крючки они открывать умеют, но не беззвучно. Можно проснуться и их шугануть, чтобы не лишиться блистера с таблетками. Ими обожает играть муська. Или бутылки с водой, которую преспокойно уносит гном. И разгрызает поросенок такой. «Не-не, специальные косточки и маслы мы не грызем. Нам нравится разгрызать именно пластиковые бутылки. Вот подай, и все тут. Собачке так желается и изволится». Заходи, детка. Бусь, ты прости, я не думала. Мила только рукой махнула. Нашла из-за чего расстраиваться. Не переживай, Танюша. Что не разберем, то выкинем. Выкинешь ты, проворчала Таня. Бусь, у меня завтра четыре пары. Я тогда на спорт забью и сразу домой. Помогу тебе, а вечером побегу по больным. Может. Не надо забивать. Тебе с ней сложно будет. Я бы осталась, но сама понимаешь. Бабушка понимала, в медколледже пропускать нельзя. И без уважительной причины, и с сонной. Всё равно придётся потом отрабатывать пропущенные занятия. А как, если подработки, если сил иногда просто нет? Опять что-то переносить? С ума сойдёшь, выкраивая из одного носового платка Семна Волочек. Ничего, Танюш, мы справимся. Ты с утра беги, а после обеда вернёшься. Хорошо. Боюсь, ты у меня лучшая. Ответом Тани была ласковая улыбка. Спокойной ночи, детка. Сладких снов. Таня плюхнулась на свою кровать. В качестве извинения за подклимаж к чужому человеку пришла, помурчала. Люська, потом Муська, а гнома, который плюхнул тяжелую голову ей на ноги, Таня и просто не заметила, уже спала. Тяжелым глубоким сном, без сновидений. На орбитальной станции царило уныние. Командор бушевал так, что к нему боялись подходить. Да, собственно, все. И был повод. Лакс Рей довольно ухмылялся. Соперник просчитался с самого начала. Он допустил такой шикарный промах, что и ему достанется, и его координатору. Упустить королеву, считай, матку этих безмозглых ДАРТ, и не просто так упустить, через портал, где она может быть сейчас. А вот где угодно на планете, и даже на другой планете, если вообще жива. Если её тонким слоем не размазало по измерениям, как это случалось с подопытными животными, которых пытались запихнуть в арку телепорта. И как теперь быть? Где её искать? Как это могло случиться? Как эта сопля порезала охранника? Пронесла кусок стекла. Кто не уследил, казнить в молекулярном распылителе, рыкнул командор. Стекло она могла подобрать только тем вечером, но не себя ж обвинять. Нет, не себя, а охрану. И в этом есть своя правда. Если обыскивали, но не нашли, значит, плохо обыскали. Чего тут неясного? Впрочем, всё было просто. Видимо, смерть охранника придала девчонке сил. Видно было, как она смачивает руку в крови, а потом легко выносит дверь. Съемка безжалостно показывает, как это её приказа, начинает работать портал, как фигурка падает куда-то далеко в зелёное сияние. Командор скрипнул зубами. Ну, что тут скажешь? За прошедшие на орбите годы Шаэмма так и не смогли понять принцип работы технологий ДАРТ. Научники клялись, молились, каялись, рыдали, бились в конвульсиях, но не понимали, как это работает. Повторить? Что вам повторить? Можно по второму кругу поклясться, побожиться, порыдать, покаяться. Ах, технологии, повторить. А вот с этим хуже. Давайте мы опять поклянёмся, порыдаем, побожимся. Значит, Выход только один: спуститься вниз, наловить ДАРТ и донести до них простую истину. Их пробительница ушла неизвестно куда. Если они хотят её найти, пусть ищут. Шаэма не стану чинить им препятствия. Найдут хорошо. Не найдут найдут, куда они денутся. Им эта тварь нужна как воздух. и за поисками можно понаблюдать с орбиты. А заодно понять больше о технологиях Дайрте. Давно бы их всех размазали тонким слоем по планете. Но телепортация... Кто тогда раскроет ее секрет? Проще уничтожить большую часть Дайрте, а остальных ассимилировать под себя. Что и происходило, собственно, пока сюда не явился командор. Лакс Рей... Методично ломал правительницу Дайерте, загонял население в резервации, вводил все более жесткие режимы контроля. И лет через десять ему бы точно все удалось. Но тут слоном в посудную лавку ввалился командор. Теперь Дарсу Кету предстояло исправлять все, что он наворотил. План действий он уже составил. Что тут сложного-то? Дай ум дарте чуть больше свободы действий и внимательно за ними наблюдаем с орбиты, а потом действуем по обстоятельствам. Прекрасный план, да просто великолепный. Осталось только привести его в исполнение. И командуор отлично понимал, какие трудности его ждут, но выбора всё равно не было: упустить девчонку, считай, прохлопать планету. Пока ещё родится новая королева DARTE, пока она пройдёт инициацию. Пока. Нет, нет. Это уже не 10 лет, а все 40 получится, если не 50. Координатор за такое не похвалит, и его соперники в совете прилично воспользуются шансом, организуют подставу. И Дарс, понятно, званий и медалей его никто не лишит. но индекс полезности понизится. Он собирался как раз взять себе поместье на одной из колонизированных планет. На это и деньги требуются, и связи, да и индекс тоже. Ситуацию надо было срочно исправлять. А поскольку нерешительностью командуор не страдал и даже слова такого не знал, он скомандовал всем: "Готовятся. Операция по возвращению принцессы началась. Лакс Рей смотрел на это с ехидной улыбочкой, но молчал. Его это не касается. Он приказ получил. Он предупредил, что так нельзя. Он говорил. Его послушали? Нет. Ну и чего вы хотите? Лично Лакс не собирается класть свою голову под топор. Он говорил. Его не послушали. а два раза дуракам не повторяют. Пусть теперь этот солдафон покрутится, как змея в водовороте. Мда, всего восемь лет на планете, а уже заговорил, как местный. Все же Дарая — особая планета. И подход к ней нужен особый, не такой прямолинейный. Но раз уж командор сам пожелал, пусть сам и расхлебывает. А Лакс ему даже откроет. ложку подарит, большую, и сам вооружится вилкой и ножом. Скоро, очень скоро он сожрёт своего врага. Правда, королеву это не вернёт. Но Лакс не такой дурак. Один раз он отловил девчонку. Справится и во второй раз. Только это будет дольше и труднее. Ну и ладно, ему компенсируют все затраты. Командор всё видел, всё понимал. И злился еще больше. Но сам нарвался. Увы. Ничего. Он решал все поставленные перед ним задачи. Решит и эту. Подумаешь, да рая. Да что могут эти дикари противопоставить его армаде? Правильно. Ничего. Или все-таки... Нет-нет. Эту мысль командор отогнал на подлете и принялся опланировать дальше. Многие даром его считают гением стратегии и тактики. Он справится с поставленной задачей, даже если придётся выжечь всю планету с её обитателями на пальмах.